Иван Фёдорович Крузенштерн «Русские долго запрягают, но быстро едут». Эта старинная поговорка как нельзя лучше характеризует вклад России в историю географических открытий. Имеющая огромную морскую границу, Российская империя долгое время считалась сухопутной державой. В начале XIX века пробил, наконец, и ее час. Однако неспешное, осторожное, каботажное освоение соседних вод и берегов — это лишь задача для россиян? На три столетия, задержавшись на старте, никакого другого плавания, кроме кругосветного, Россия себе не мыслила. К этому побуждали ее торговые и военные интересы, вопросы престижа, потребности бурно развивавшейся географической науки. Два блестящих морских офицера, два патриота — движимые равно честолюбием и желанием послужить Отечеству, возглавили это предприятие. Это были прошедшие отличную морскую и военную выучку капитаны Иван Федорович Крузенштерн, годы жизни 1770-1846, и Юрий Фёдорович Лисянский, годы жизни 1773-1837. В 1803-1806 годах на фрегатах «Надежда» и «Нева» они совершили первое русское кругосветное плавание. Выйдя из Кронштадта, экспедиция посетила Данию, Англию, пересекла Атлантические и Тихие океаны. Особое внимание уделила Камчатке, Курильским островам и Сахалину. Доставило в Японию российское посольство во главе со знаменитым Рязановым. известным ныне широкой публике по рок-опере «Юнона и Авось». Во время плавания «Надежда и Невы» был собран такой огромный астрономический, географический и этнографический материал, что он не до конца изучен еще и сегодня. Кроме замечательных научных результатов, часть из которых не обработана до сих пор, кроме многочисленных писем и дневников, которые вели участники плавания, В наследство потомкам от этого славного путешествия остались записки Крузенштерна, изданные под заглавием «Путешествия вокруг света в 1803, 1804, 1805 и 1806 годах на кораблях Надежда и Нева». Увлекательный, точный и подробный рассказ о том, как Россия подхватила эстафету великих морских путешествий, как налаживала связи с тогда еще Российскими, Аляской и Калифорнией. Заслуги Крузенштерна высоко оценило мировое научное сообщество. Его труд был издан на русском, немецком, английском, французском, итальянском, голландском, шведском и датском языках. Моряк-исследователь стал членом не только российской, но и шведской академии наук. Какова же дальнейшая судьба славного мореплавателя? Годы спустя, в 1827 году, После получения звания адмирала, Иван Крузенштерн был назначен директором морского кадетского корпуса. При нем был создан высший офицерский класс, впоследствии преобразованный военно-морскую академию. Крузенштерн принимал участие в организации экспедиций Отто Коцебу 1815-1818 года, Михаила Вавильева и Глеба Шишмарева 1819 -18. 1822. Фадея Бельнсгаузена и Михаила Лазарева. 1819-1821. Михаила Станюковича и Федора Литке. 1826-1829. Стал одним из инициаторов создания в 1845 году Русского географического общества, отдавая дань первой российской кругосветной экспедиции. Издательство «Эксмо» дважды издавало записки Крузенштерна. Приведем здесь первую главу из этой прекрасной книги. «Приготовление к путешествию». В 1802 год августа 7 -го дня определён я был начальником над двумя кораблями, которые назначено было отправить в Камчатку и к северо-западным берегам Америки. Предполагаемо было отправить сию экспедицию в 7 же году, Чего, однако же, произвести в действие было не можно. Быв уверен, что кораблей на таковой конец годных не только совсем не было, но и сыскать их в России нельзя, почитал я предприятие сие невозможным, хотя для отвращения сего препятствия думал послать грузы в Гамбург и там купить корабли. Но как надлежало в таком случае весьма спешить и покупкою, и нагрузкой кораблей, и при всем том, нельзя было отправиться прежде октября или ноября, то счел я за необходимо нужное представить о всех вредных последствиях, какие могут произойти от позднего отправления и поспешной покупки кораблей, от благонадежности которых должен зависеть успех экспедиции. Тем более, что я имел намерение идти около мыса Горна, которому по выходе из Гамбурга в октябре или ноябре месяцах следовало прийти в самое худое время года. Представление сие было уважено и отправление отложено до другого лета. Выбор начальника другого корабля предоставлен был моей воле. Я избрал капитан лейтенанта Лисянского, отличного морского офицера, служившего со мною вместе во время последней войны в английском флоте и уже бывшего в Америке и Ост-Индии. Почему я имел случай узнать его? Путешествие наше долженствовало быть продолжительным. и для благополучного окончания оного требовалась общей ревности, всегдашнего единодушия, честных и беспристрастных поступков. Противное сему могло бы подвергнуть нас многим весьма неприятным, а может быть и бедственным приключениям, тем более что вся экспедиция, хотя и состояла из людей военных, однако была не совсем военную, но частью и коммерческую. Таковые причины налагали на меня обязанность избрать начальником другого корабля, человека беспристрастного, послушного, усердного к общей пользе. Таковым признал я капитан лейтенанта Лисянского, имевшего как о морях, по коим нам плыть надлежало, так и о морской астрономии, в нынешнем усовершенствованном ее состоянии, достаточные познания. Счастливый исход путешествия зависел от верной на хорошие корабли надежды.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 Первому дано имя Надежда, второму Нева. В январе 1803 года оставил я Ревель, тогдашнее место моего пребывания, и отправился в Санкт-Петербург, дабы самому лично находиться для приготовления нужных вещей к путешествию. По прибытии в моем в сей город узнал я о новом распоряжении. Его Императорское Величество представлено было, что при всем путешествии может быть весьма удобным посольство в Японию. В 1792 году, во время царствования Екатерины II, таковое же посольство было предприемлемо, но некоторые обстоятельства много намерению сему повредили. Во-первых, грамота к японскому императору написана была не от самой императрицы, но от сибирского ее наместника. Во-вторых, российское с посольством судно пришло тогда не прямо в Нагасаки, единственное место, определенное для кораблей иностранных, но остановилась в гавани острова Иесса. Сие два обстоятельства крайне огорчили высокомерного японского монарха, сверх того, и выбор лица, которому припоручено было исполнение всего важного предприятия, оказался неудачным. Лаксман был человек, малоспособный к уловкам, могшим приобрести доверенность от державы завистливой и подозрительной. Но невзирая на то, японцы приняли его хорошо, и он привез с собою письменное позволение, состоявшее в том, что один российский корабль может ежегодно приходить для торговли в Нагасаке, но только в одно сие место, и притом в безоружном состоянии. В противном случае корабли люди будут удержаны как пленные. Десять лет прошло, но Россия не воспользовалась таким позволением. Ныне, когда особенно стали помышлять о распространении торговли, Казалось, наступило удобное время испытать, не можно ли вступить в торговый союз с Японией. Для произведения сего в действие назначили посланником действительного статского советника Рязанова. Собрание, бывшее по всему предмету, рассуждало, что отправляемое на сих судах посольство задержит возвращение он их целым годом доли, и через сие торговые выгоды понести могут немаловажный ущерб. Государь, дабы не причинять коммерции сего убытка, принял один корабль на свое полное содержание с предоставлением при том компании права нагрузить он и товарами настолько, сколько удобность позволять будет. Сие благоволение монарха достаточно вознаградило предполагаемые американской компанией убытки. Выше сказано, что одному кораблю только позволено приходить в Нагасаки. Итак, положено кораблям разлучиться у острова Сандвича. откуда надежда долженствовала идти прямо в Японию. По совершению же дел посольственных – на зимование или в Камчатку, или к острову Кадьяку. Нева же прямо к берегам Америки, а оттуда – на зимование Кадьяку. Следующим потом летом оба корабля, соответственно, первому предположению, нагрузясь товарами, должны были отправиться в Кантон, а в Россию. По распоряжению всего таким образом – Утвержден был Рязанов в звании чрезвычайного к японскому двору посланника и пожалован камергером и орденом святой Анны первой степени. Американская компания уполномочила его в учреждении лучшего управления селениями на островах и на берегу Америки и вообще к заведению, что к выгодам компании способствовать может. Для императора Японии и его вельмож готовились богатые подарки. Между тем, дабы более надеяться на хороший прием в Нагасаки, послали в Иркутск за теми японцами, которые по претерпении кораблекрушения в 1793 году у островов Алиутских находились там с 1797 года. К сему приглашены были из них только не принявшие христианской веры и желавшие возвратиться в свое Отечество. Также, дабы придать посольству более блеска, Позволено было посланнику взять с собой несколько молодых благовоспитанных особ в качестве кавалеров посольства. По удовольствованию свитой, состоящей из молодых путешественников, любопытствующих видеть свет и отправляющихся на казенном содержании, оставалось пожелать и таких, долговременно упражнявшихся в науках людей, которые могли бы в путешествии всем собрать более полезных примечаний. Всего ради представил я графу Румянцеву чтобы пригласить к всему путешествию искусного астронома, который тем более нужен, что Южное полушарие редко посещаемо было астрономами, и что там, к усовершенствованию как всей науки, так и физики, могут открыться важные предметы. Сей министр, оказывающий всегда усердие к пользе и славе Отечества, обрадовал меня скорым своим на то согласием и взялся немедленно доложить о том государю, которого отеческое попечение не позволяло уже мне в исполнении моего желания сомневаться. Скоро потом граф Румянцев написал к славному астроному Зееберской обсерватории, от коего по кратком времени получил ответ, что ученик его, астроном Горпер, уроженец швейцарский, решился предпринять с нами путешествие. Да позволено будет мне изъявить здесь благодарность достойному наставнику сего астронома, бывшего мне таким спутником, которого дружеством я могу хвалиться». Прошедшую осенью еще приглашен также был к всему путешествию естествоиспытатель доктор Телезиус из Лейпцига. Сверх того назначили двух живописцев Академии художеств, из которых один по недостатку на корабле места должен был остаться. В пятый день июня 1803 года прибыли купленные корабли из Англии в Кронштадт. я немедленно поспешил туда из Санкт-Петербурга для осмотрения он их и нашел оба как в рассуждениях построения, так и внутреннего расположения их в хорошей исправности. Посланник Кремизов желал находиться на моем корабле, и как он имел при себе немалую свиту, то и надлежало мне избрать для себя корабль «Надежду», превосходивший него величиною. По точнейшем осмотрении корабля моего Нашел я нужным переменить на нем две мачты и весь такелаж, что стоило нам многих трудов и времени. Без ревностного содействия и пособия капитан-командора Месоедова, бывшего тогда капитаном над портом, и помощника его, капитана Бычинского, долго не мог бы я окончить всей работы. Обязанность требует изъявить им здесь мою благодарность. Июля шестого дня отдал я приказ вывести корабли на Кронштадтский рейд. в чаянии через несколько дней отправиться в путь. Но прежде отшествия нашего имели мы счастье увидеть в Кронштадте государя-императора, прибывшего туда с намерением обозреть те корабли, которые в первый раз понесут российский флаг около света. Такое происшествие, последовавшее через целое столетие от начала преобразования России, предоставлено было царствованию Александра I. Его Величество изволил со шлюпки сойти прямо на корабли наши. Он обозрел все с величайшим вниманием и был доволен добротою как кораблей, так и разных вещей, привезенных для путешествия из Англии. Благоволил разговаривать с корабельными начальниками и с удовольствием смотрел несколько времени на работу, которая тогда на кораблях производилась. Я особенно почитаю себя счастливым, что имел удобный случай принести государю императору всеподданнейшую мою благодарность за оказанные мне милости, ибо незадолго перед сим. Благоволил он пожаловать жене моей на двенадцать лет с одной деревни доходы, составляющие ежегодно около полутора тысяч рублей, чтобы по собственному его величеству изречению обезопасить благосостояние жены моей во время продолжительного и неизвестности подверженного отсутствия и я мужа. Сие неожиданное благодеяние было столь для меня лестно, что я чувствовал цену оного более, нежели когда бы то пожаловано было собственно мне. Капитан-лейтенант Лесянский, купивший, как выше сказано, корабли в Лондоне, привез с собой оттуда и все необходимые нужные для путешествия английские вещи. Между ними находились знатный запас лучших противоцинготных средств, как то похлебочный, солодовый и еловый экстракт, сушеные дрожжи и горчица. Сверх того, лучшие лекарства, купленные и подоставленные ему в Англию росписи, сделанной корабля моего доктором Эспенбергом. Не совсем почитаю я излишним сказать здесь нечто вообще о приготовлении кораблей наших к походу. Оно было первое такого рода России, а потому многое заслуживает быть известным, хотя не для каждого читателя будет то равностоящим внимания. Выбор всех для корабля моего офицеров и матросов был предоставлен мне совершенно. Итак, избранный мною первым лейтенантом и кавалер Ратманов. Он служил в Семчине 13 лет. из коих десять сам был начальником военного судна и в последнюю войну против французов за отличную храбрость и деятельность награжден был Орденом Святой Анны второй степени. Вторым — лейтенант Тромберг, служивший в 1801 году под начальством моим на фрегате «Нарве», где и имел я случай узнать его достоинство Третьим — лейтенант Головачев. Всего назначил я, не знав его вовсе, а единственно потому что похваляем был всеми он был офицер весьма искусный и я во все путешествие в выборе его не раскаивался даже до того несчастного с ним приключения которое последовало на возвратном пути нашим в бытность на острове святой елены четвертым лейтенант Левенштерн, находившийся прежде шесть лет в англии и средиземном море под начальством адмиралов ханыкова ушакова и карцева он по окончанию войны Желая получить сведения о мореходстве чужих держав, вышел незадолго перед Сим в отставку и отправился во Францию для вступления там в службу, откуда, услышав о моем путешествии, поспешил обратно в Россию и в Берлине нашел уже отправленное от меня к нему приглашение. Мичман Беллинсгаузен, которого избрал я, не знав его прежде лично, так же, как и лейтенанта Головачева. но отзыв других о хороших его знаниях и искусстве в разных до мореплавания относящихся предметах был тому причиной. Врачом для корабля моего избрал я доктора медицины Эспенберга, человека в науке своей весьма искусного, опытного и бывшего уже с давнего времени моим приятелем. Известный Коцебу желая, чтобы оба его сына, воспитавшиеся в первом шляхетном кадетском корпусе, могли воспользоваться всем путешествием, и чтобы они находились на моем корабле, просил о том высочайшего соизволения, в котором и не было ему отказано. Как ни прискорбно было Коцебу разлучиться со своими сыновьями столь молодых лет, но следствие разлуки с избытком вознаградили сие его пожертвования, ибо путешествие сие было для них весьма полезно. Они возвратились благополучно к своим родителям, обогатив ум свой новыми познаниями». Команда корабля моего состояла из 52 человек, между коими находилось 30 матросов, молодых, здоровых, явившихся ко мне охотой еще при начале предположенной экспедиции. Пред самым отходом кораблей нашел однако, я нужным двух из них оставить, потому что у одного оказались признаки цинготной болезни, другой же, за 4 месяца перед тем женившийся, сокрушаясь о предстоящей женой разлукой, пал в глубокую задумчивость. Хотя и обеспечил я жену сего последнего, выдав ей наперед полное его годовое жалование, в 120 рублях состоявшее, и хотя он действительно был здоров, однако, невзирая на то, не хотел я взять с собой человека, в коем приметно было уныние, ибо думал, что спокойный и весёлый дух в таком путешествии столько же нужен, как и здоровье. А потому и не следовало делать принуждения. Каждый из матросов Снабжён был достаточно бельем и платьем, выписанными большей частью из Англии. Для каждого из них приказал я заготовить тюфяки, подушки, простыни и одеяла. Сверх того, для большей благонадежности еще запасное белье и платье. Корабельная провизия была вообще самая лучшая. Приготовленные в Санкт-Петербурге белые сухари не повредились через целых два года. Солонина взята была мною санкт-петербургская и гамбургская. Первая оказалось отменой доброты, так что через все время путешествия не повредилось нисколько. По елику это был первый опыт, что мясо, посоленное российской солью, через три года пребывания во всех климатах осталось неповрежденным. То признательность требует, чтобы имя приготовлявшего оное было известно. Это был Обломков, Санкт-Петербургский купец Третьей гильдии. Масло взял я малое количество, для того, что оно между поворотными кругами обыкновенно портится и делается для здоровья вредным. Вместо оного запасся довольно сахаром и чаем, как лучшим противоцинготным средством. Всего более к сохранению здоровья людей надеялся я на действие кислой капусты и клюквенного сока. И так казалось, что все приведено в надлежащую исправность, но к немалой заботе усмотрел я еще при нагрузке, а особливо в походе, что бочки были ненадежны, отчего и произошло, что многое испортилось прежде времени. Особенно сожалел я о потере большой части кислой капусты, которой почти две трети принужден был бросить в море. Большую часть сухарей по недостатку на корабле места должны были переложить в мешки, хотя и опасались, что он и в таком состоянии подпадут скорейшей порче. Главнейшее затруднение в приготовлении моего корабля состояло в наблюдении сугубой выгоды. Хотя корабль и принадлежал императору, однако он позволил американской компании, как выше упомянуто, нагрузить его по возможности своими товарами, о количестве он их равно и о назначенных в Японию подарках не мог я прежде получить точного сведения. Особливо же о последних оставался до самого конечного времени в неизвестности. Мы находились уже на рейде, но и тогда привозили еще из Санкт-Петербурга многие вещи. Не имея для погрузки он их места, пришел я в немалое затруднение. Обстоятельства принудили меня при всем случае взять такие меры, которые впоследствии могли быть неприятны, а именно, я должен был оставить девятимесячную провизию солонины, сухарей и немалое количество такелажа. Невзирая на то, корабль был так переполнен, что не только служители помещались теснотою, опасную для здоровья, но даже и самый корабль во время крепкого ветра мог от излишнего груза потерпеть бедствие. Если бы груз и провизия, также и назначенные в Японию подарки, доставлены были в Кронштадт благовременнее, тогда бы можно было легко расчислить, сколько чего с удобством поместится. Но сверхпозднего отправления — Еще и беспрестанные западные ветры причиняли в привозе вещей из Санкт-Петербурга немалую остановку. Находясь на рейде целые три недели, могли бы мы иметь довольно времени перегрузить корабль, но ежедневное ожидание посланника учинить того не позволяло. Притом предоставлял я себе сделать сие в Копенгагене, где и без того надо было перегружаться, потому что надлежало взять нам восемь аксотов французской водки и поместить на корабле нашем. Во время стояния на Кронштадтском рейде часто посещали нас многие из Санкт-Петербурга, причем оказываемо было великое удивление, что мы с таким тяжелым и следственно опасным грузом дерзаем пускаться в столь далекое путешествие. По донесению моему графу Румянцеву о весьма ненадежном нашем положении, прибыл он августа 2-го числа вместе с товарищем министра морских сил на мой корабль. чтобы изыскать средства к отвращению, помянутого неудобства. Они рассудили, что облегчение корабля должно сделать в Копенгагене, снятием с него такого груза, какой покажется излишним. В рассуждении же тесноты наоном положено, что из числа 25 офицеров пятерых отменить, из числа тех, кои в свете посланника находились волонтерами. Хотя рвение господ сих было так велико, что они охотно соглашались отказаться от всех удобностей и быть наравне с матросами. Однако я не мог принять его, как потому что почитал крайне жестоким исключение благородных воспитанных юношей из своего общества, так и потому что служители и без того стеснены были чрезмерно. И я охотно желал бы для доставления им лучшего покоя несколько из них оставить, если бы число он их не было мало. После такого распоряжения министров Мог я почитать себя совершенно готовым к отходу. Почему, отдав капитан-лейтенанту Лисянскому сигналы и предписание, как поступать в походе и в каких местах и случаях разлучений опять соединяться, ожидал только благополучного ветра? Русские мореплаватели никогда так далеко не ходили. Самое дальнейшее их плавание по Атлантическому океану не простиралось никогда до поворотного круга. Ныне же предстояло им от шестидесятого градуса северной перейти в тот же градус южной широты, обойти дышащий бурями Капгорн, претерпеть поляще зной равноденственной линии. Все сие, равно как и долговременное от Отечества удаление и многотрудное около света странствование, казалось бы, долженствовало произвести в них более страха, нежели в других народах, которым плавание сие — по причине частого он их повторения сделались обыкновенными. Однако, невзирая на то, любопытство их и желание увидеть отдаленные страны было так велико, что если бы принять всех охотников, явившихся ко мне с просьбами о назначении их сие путешествия, то мог бы я укомплектовать многие и большие корабли отборными матросами российского флота. Мне советовали принять несколько и иностранных матросов, Но я, зная преимущественные свойства российских, коих даже и английским предпочитаю, совету сему последовать не согласился. На обоих кораблях, кроме Горнера, Телезиуса, Лангсдорфа и Лабанда, в путешествии нашем ни одного иностранца не было.